Интерлюдия первая. Анг. Её кто-то нёс, она явно чувствовала это, как и сладкий, чуть пряный аромат кассии, который понемногу возвращал её к реальности. Анг приподняла отяжелевшие веки, улавливая мерцание золота совсем близко. И так далеко она снова ускользала из реальности. Девочка, заблудившаяся во снах. Сгинуть бы там, раствориться. Но нельзя. Нет. Нельзя даже допускать такие мысли. Это неправильно. Она не сдастся. Никогда, никогда, ни-ка...» Вновь веки распахнулись, и Ангх поняла, что смотрит на золотистую кожу, под которой перекатывались мускулы. «Её несли куда-то. Кто-то». И этот кто-то излучал невероятное сияние, будто был самим солнцем. Что? Она всё же умерла? Но почему её забрал Ра? Возможно, потому что она всегда тянулась к нему, к свету, к солнцу, к теплу. Когда всё, что она получала, были тьма и холод. Змеи стали её лучшими друзьями, семьёй, а её истинная семья — Вот где был настоящий серпентарий. И всё же сейчас было так хорошо и спокойно. Она позволяла уносить себя всё дальше и дальше. Спаситель нашёл её. «Макс!» «Отпусти меня!» — простонал Макс, высвобождаясь из рук Корнея. Макс не мог поверить, что был таким глупцом. Сейчас внутри него образовалась странная тишина и пустота. После того, что Анубис и Корней совершили над ним, он погрузился в странное оцепенение. И всё же не мог поверить. Корней знал про тайный факультет. Ангх знала про тайный факультет. Изабель сама оттуда явилась. А что же Веда? Знала ли и она? Макс вскинул голову, поймав взглядом рыжую копну волос. Веда еле плелась следом за Изабель, напоминая Самнамбулу. Он не сомневался, что сейчас подруга спала, а Иза вела её вперёд с помощью своей силы. «Хорошо», — сказал Корней, остановился и позволил ему обессиленно соскользнуть на пол. «Конечно, герой, так намного лучше», — поддел его Анубис, который держал на могучем плече потерявшую сознание Анг. «Нам нужно выбираться отсюда», — приказала Изабель. «Несомненный командир их отряда. Нельзя задерживаться». «Мы спаслись, но ненадолго». «Что я теперь такое?» — спросил Макс, глядя на свои руки. На его ладони отпечатался знак Велеса, а сам амулет висел на груди. Окружающее пространство растворилось в сравнении с тем, что творилось у него внутри. «Макс», — Иза оказалась перед ним, — «ты всё тот же. Мы должны идти дальше. Как только окажемся в твоём мире, станет лучше». Макс не понимал, как может стать лучше. Эта тишина внутри грозила свести его с ума. «Энтер». «Что нам теперь делать?» — спросила его Изабель. Он лишь устало вздохнул. «Я ничего не собирался делать. Просто хотел, чтобы меня все оставили в покое. Я устал, принцесса. Очень устал. Постоянно прятаться». Ждать, когда они придут за мной, терять любимых. Я не хочу ничего из этого, Изабель. Понимаю, но вот-вот всё перевернётся. Ты же чувствуешь это, Энтер. Обожаю, когда ты называешь меня по имени. Её парнишка поднял голову и свирепо посмотрел на него. Тёмно-карие глаза всё ещё были мутными от боли и страха, и Энтер не был уверен, что этот дохлик сможет в принципе дожить до конца разговора. С такой мощью запечатанной внутри даже Анубису пришлось бы несладко. Что у тебя есть такого, что нужно им? – спросила Изабель. Изумрудная скрижаль, в которой сокрыто знание. Скрижаль у тебя? Глаза принцессы округлились. Не совсем. У меня лишь первый осколок, но я знаю путь к остальным. Это далеко не так просто. Каждый осколок заключен в кувшин. «Вместе с хранящимся там демоном, не так ли?» Договорил за него блондин, всё это время молчавший. «Этот парень не бесполезен». «Верном. А ты...» «Корней Черников». «Маг. Чернокнижник». «Просто студент». Энтер усмехнулся, взглянув на мастера печатей. Тот явно что-то не договаривал. Рожеволосая девушка рядом с ним зашевелилась, постепенно приходя в себя. И только дикарка, покусившаяся на его талисман, всё ещё оставалась без сознания. Энтерхмура глянул в её сторону, подмечая трепетание длинных чёрных ресниц и невнятное бормотание. Она сидела, прислонившись к стене, и что-то повторяла себе под нос. Что она говорила? Это было похоже на... Ра? Она звала Ра? Ну, просто замечательно. Ра здесь только и не хватало для полного счастья. Энтер перевёл взгляд на Изабель, желая обратиться к ней, но бормотание несчастной стало громче, и этот звук совершенно выводил его из себя. «Ра-ра-ра-ра». «Да сколько можно!» — вдруг вспылил он, удивляясь, что в его опустевшей душе оставалось ещё место для гнева. Он быстро подскочил к девчонке и накрыл ее рот ладонью. Она вдруг распахнула глаза, чёрные, дикие, яркие, как антрацитовые камни. А следующий миг эта никчёмная служанка укусила его! Укусила его! Анубиса! «Отвали!» — сказала она, совершенно придя в себя. «Я такой сон классный видела! Мумия ты недосохшая! Молчи, рабыня! Ты кого не назвал?» Энтер вдруг глянул на свои руки, заметив, что они утратили сияние. С ним происходило что-то странное. Впервые за вечность он не мог повлиять на свои силы. Они всё ещё не ушли с тайного факультета, а он вдруг стал каким-то... обычным. Что, великие шакалы, с ним происходит? Веда. Она всё ещё чувствовала на своей коже прикосновение горячих губ. Но это были не губы Макса. Безумие. Веда тряхнула головой, прогоняя туман. Место, где они находились, напоминало некий полуразрушенный храм. Макс сидел на ступенях, а к нему склонилась Изабель. Веда чувствовала, что это новенькое всему виной. Что без Изабель у них с Максом всё было бы как прежде. Сердце заныло от тоски и боли. Где бы они сейчас ни находились, Ведя хотелось одного. Защитить Макса любой ценой. Жить ради него всё, что ей было нужно. и у неё это забрали. Парни что-то горячо обсуждали, изредка раздавался властный голос Азабель, кто бы мог подумать. А ведь такая тихоня. Иногда что-то выкрикивало Анг, в ответ раздавалось странное рычание. Когда Веда поднялась на ноги, Корш обернулся и посмотрел на неё с заботой и смущением. Его щёки вспыхнули. Веда и сама покраснела, вдруг вспомнив, в чьих объятиях она находилась совсем недавно. Своего лучшего друга. Как так получилось? Она совершенно не помнила, что произошло между ними с Корнеем, как они очутились здесь. И где это здесь? Всё, что Веда знала, нельзя поддаваться панике. Она сильная и не покажет свою слабость, особенно когда рядом Изабель. «Что здесь происходит?» — спросила Веда, стараясь утихомирить бешеный ритм своего сердца. «Может, объясните уже, во что мы опять влипли?» Анг хмыкнула и сложила руки на груди. «Ну, если кратко, мы на тайном факультете, где много-много тайн, понимаешь? Нам нужно найти какие-то суперважные осколки суперстрашного артефакта. Это то, что я уловила. Верно, ребята?» Веда перевела взгляд на хмурые лица остальных. Макс выглядел бледнее обычного, что обеспокоило её. «И зачем нам это?» «Ах, точно!» — Ангх, поправив прическу, указала на Макса и Изабель. «Эти двое птенчиков поженились!» «Что?» — выпалила Веда и тут же прикрыла рот рукой. «Поженились!» Её Макс женился на... «На ком? Кто такая эта Изабель?» И как она сумела так быстро испортить ей жизнь? Корней. Он видел, как вздрогнула Веда. Буквально ощущал её боль. Её отчаяние. Если бы она опеклась так о нём, ради этого он бы продал душу. Он и так продал душу, напомнил себе Корней. Неудачная сделка с ангелом, который оказался демоном. Проклятый Гектор заморочил ему голову. А ему ведь нужно от жизни только одно. Только одна. Та, которая любит другого. Его лучшего друга. Когда всё успело так перевернуться с ног на голову, Корней не хотел принуждать Веду заманивать её сюда. Но искушение оказалось слишком велико. Теперь она возненавидит его. В этом Корней не сомневался. Изабель. «Макса надо спасать!» «И чем быстрее, тем лучше», — перебила всех Изабель, когда поднялся рой голосов. «Давай я сам решу, — слабо ответил он. Макс так хотел помочь ей, спасти её, а теперь сам нуждался в спасении. Она сделала хуже, как, впрочем, и всегда». «Разве ты не собиралась найти Скрижаль?» — обратился к ней Энтер. «Не уверен, что парень справится с нагрузкой». Он озвучил самые страшные её мысли. «Я не знаю как, но нам нужно и то, и другое. Стоит нам выйти с факультета, и мы вступим в игру. Против кого мы играем, я пока не знаю. Гектору нужно что-то большее, какая-то головоломка. И при этом Максу нужно овладеть силой, которую я запечатал в нём», проговорил Корней, включаясь в разговор. «Всё так. Я буду рядом с ним и прослежу, чтобы всё прошло хорошо». но ты не сможешь нянчиться со мной и искать скрижаль. «Поэтому мы разделимся», — сказала Изабель. «Мы вернёмся в Дискорд и примем участие в игре. Каждый на своём факультете. Но эта игра нечто большее, и вы скоро обо всём узнаете». «О чём ты?» «Я говорю про наш поход к Змеиной скале. Не думали же вы, что вас просто так посылают туда?» «И в чём смысл?» — с вызовом спросила Веда, глядя на неё с яростью и злобой. «Кого-то принесут в жертву», — вдруг подала голос Анг. «Например, меня». «Никому не доверяйте», — предупредила их Изабель. «Энтер, где искать осколки? Тебе придётся сказать нам». «То есть нам ты доверяешь?» — спросила Веда. «У меня нет выбора. Ради Макса мы должны сделать это». «Что в нём особенного?» Вдруг спросил её Энтер, глядя прямо на Изу, вокруг бирюзы его глаз собрался золотой ободок. Изабель ответила ему без слов. Макс был особенным. Особенным для неё. Он полюбил её, когда это казалось невозможным. Она хотела верить в это. Она будет бороться за Макса, как он боролся за неё, не имея ничего против Гектора. «Ты так торопилась, и теперь мы медлим!» воскликнула Веда. Мы ждём подмоги. Ещё совсем немного. В этот миг воздух перед ними замерцал зелёным светом, ткань реальности пошла трещинами, и перед ними возникла мисс Мэри. Её кожа сияла золотисто-зелёными искрами, а в волосы были вплетены нити с нанизанными на них драгоценными камнями. Запястья были унизаны золотыми браслетами, на мочках ушей тяжелели серьги в виде колец. Куратора окинула всю компанию взглядом и будто бы даже ничуть не удивилась. «Вижу все в сборе. Прошу следовать за мной, ребята. Игра началась!»